Вечер седьмой. Храбрые русские командиры. Минная война. Гибель истомина. Праздник Пасхи. Бомбардирование. Сказываю я вам про это время, детки, начала Анна Демидовна. И стоит оно у меня в памяти словно живое. А всего, что видела и слышала, мне не пересказать. И не перечесть, сколько вдальцов стояло за Севастополем. Придёшь бывало на батарею, а солдаты рассказывают, как отличился Белкин, адмирал Новосийский, Бирюлёв, Тимофеев, либо другой кто. Да мало ли их было. Очень ещё любили князя Васильчикова. Был он начальником штаба гарнизона, да всё о солдате как заботился. Сколько ночей просиживал он за работой, все писал, отдавал приказания, придумывал, как бы солдатики ни в чем не нуждались. А уж если он, бывало, узнает, что до них не дошло, что им отпускали, так из себя выйдет князь. Покоя он не знал, и так у него сердце изныло, что за немог, и сколько еще прожил, а не поправился. сказывают, если бывало, кто у него спросит: "Чем вы мол хвораете?" Он говаривал: "Хвораю я Севастополем". А неприятель всё ближе к нам подходил, и он и мы работали и на земле, и под землёй. Хотелось ему порешить с нами разом, мину подвести, то есть взорвать на порохом. Вот и рыл он под землёй мины, то есть линные коридоры Так всегда, когда осаждают город, подведут эти коридоры под крепость, да насыпят в них пороха, подожгут его, и всё взлетит на воздух. А мы не допускали до этого врага. Роет он себе примерно сажени над две глубины, а тот лебедь прикажет рыть такие же мины на 3 сажени под неприятельскую, да взорвёт её. После взрыва останется яма. Стало быть, уж работать дальше нельзя, и начнут союзники в другом месте мину копать. Ведь не узнаешь, где они роют, и вправо, и влево. Роют наши, да вдруг услышат, что над их головами стучат лопаты. Значит, тут идёт неприятельская мина, и взрывай её. У нас было нарыт этих мин, видимо-невидимо. Мой Ефим Петрович сказывал, что если б кто с не привычки попал в них, так запутался бы. Самые те эти мины или коридоры низкие были и узкие, так что два человека еле-еле могли в них рядовать идти. Начальник, которого тот лебен приставил за этими работами присматривать, тут и жил. Для него была вырота комнатка. Он увесил её коврами от сырости. и устроил в ней печь. Ведь как не жарко на дворе, а под землёй холодно. Не знал он ни дня, ни ночи, и горела у него всегда лампа. Солдаты прозвали его в шутку кротом. Становилось с каждым днём всё тяжелее на укреплениях. Подходите к нам свежие полки. Да очень уж много выбывало у нас людей. Ближе всего стоял к французам четвертый бастион, вправо от Малахова. И страшно они его обстреливали. Да и везде нелегко было. Так что месяц службы в Севастополе царь приказал считать за год. От англичан мы меньше терпели, все больше от французов. А мы их любили. Молодцы! Молодцы! И бравые такие, да добрые люди. Как бывало, выкинут белый флаг, И придем мы подбирать раненых да мертвых, Так наши-то с французами друзья-приятели. Офицеры знают их язык И с ними разговаривают, А солдаты даром что говорить не умеют, А кое-как объясняются и шутят. Французы их подчевали папиросками И трубки им дарили. А наши французов тоже угощали табаком или чем-нибудь ещё. Русские пленные тоже хорошо у них жили. Грешно сказать, чтоб и англичани пленных обижали. За ними был уход, и кормили их хорошо. Да ласковым словом их никто не побаловал. А француз душа человек. Перестрелка не умолкала целый день. А по ночам хоть тоже летели на нас снаряды, да все же было много тише. Иной раз мы сами ночным временем выходили на врагов. И им было нелегко. Сколько своих похоронили они на русской земле. У них тоже были всегда вырыты глубокие ямы и наполнялись что ни день. Когда не было уж очень жаркой перестрелки ночью, То солдаты чинили укрепления, либо строили новые. О них я расскажу вам после. Между ними и Малаховым был вырыт глубокий ров, и по обеим его сторонам навалена стеной земля, так что наши могли ходить свободно в этом рву. Неприятель их не видал за земляной стеной. Владимир Иванович Стомин распоряжался работами Я от ребят слышала, что с самого дня, когда началась осада, он не снимал мундира и почти совсем не отдыхал. Жил он на Малаховом кургане, и раз, было это великим постом, ходил на эти новые укрепления с кем-то переговорить. А как возвращался, так шел не во рву, а по самой насыпи. При нем было двое сослуживцев. Один из них и говорит ему «Сойдите в ров». Вы здесь на виду, по вам стреляют. А он говорит, все равно от ядра не уйдешь. Уж и впрямь не ушел. Только успел он это слово вымолвить. Ядро оторвало ему голову. Остался дедушке Малахов без истомина, Что детище без отца родного. Все плакали, а уж матросы-то и подавно Павел Степанович Нахимов сам нёс тело до могилы. Идёт мой голубчик, и слёзы текут по щекам. Кому горе, а кому вдвое? Ведь сколько лет служили они вместе родной земле, и одинаково посылал им Бог то светлые, и то чёрные дни. Под Синопом так отличались истомины его молодцы, что Нахимов уж и не знал, как благодарить товарища Когда положили в гроб его тело, то покрыли флагом того самого синопского его корабля, назывался он Парижем, а похоронили Владимира Ивановича там же, где Корнилова, во Владимирском соборе. Первым там лег года за три до войны адмирал Михаил Петрович Лазарев. По его-то милости и был у нас такой сильный флот на Черном море. Грешно нам забывать Лазарева. потрудился он немало ради матушки России. Корнилов, Нахимов и Стомин были его ученики и души в нём нечаи. Корнилова положили рядом с ним. И тогда же Павел Степанович завещал, чтоб его по другую сторону Михаила Петровича похоронить. А как убили Стомина, так он говорит: "Так я его любил, что уступаю ему моё место". А сам лягу в ногах у моих друзей. Подходил пост к концу. В всякому христианину радость, а нам, горемышным, одни только слёзы. Заключено у нас было перемирие, не как под исход шестой недели. И проведи рубеж между нами и неприятелями. Пошли мы подбирать своих. Вдруг видим, подлетел француз к рубежу. И письмо показывает. Офицер его принял. Ведь вы помните, что Георгиевский тамоностырь был в плену. Нечем было брать и разгадеться. И писали нам оттуда, чтобы мы прислали всё нужное, праздник встретить. Француз взялся отдать нам письмо и говорит офицеру: "Если что желаете доставить в обисель, мы всё передадим". Об этом письме разошёлся слух по городу. при Троицеий Петропавловской церкви отец Александр взялся устроить это дело. Многим хотелось, чтоб и их лепёта туда пошла. И стали доставлять батюшке кто пшеничной муки и масла, кто яиц, кто пасхи, кто церковных свечей. Когда всё было готово, уложил он эту провизию на тележку и ждёт. В срасную субботу видим, выкинули белый флаг. И сказывают, что у нас перемирие на все воскресенье. Ну, думаем, слава Богу, хоть великий-то праздник встретим без страха. Батюшка поехал сдавать свое добро. Принял его француз. И вдруг взял яйцо, повертел его и говорит. Плохо он по-русски говорил, а все понять можно было. Красные яйца — это цвет цвета. Крови. А батюшка молвил в ответ, «Да, немало ее льется, что вашей, что нашей». Позволили солдатикам разговеться по домам. То-то была радость. У которых бедняков своего крова не было, тех добрые люди позвали к себе. Кроме того, в субботу с вечера наносили на бастионы куличей, пасах и куличей. и красных яиц, да убрали все на укреплениях, вычистили их и песком посыпали. Всего я напекла, нажарила и истопила печку, чтобы моему Ефиму Петровичу попариться. Понежился он в банке-то, чистое белье надел, а я этим временем вычистила его мундир до да сапоги и таким он бравым смотрел. Сама я принарядилась и отстояли мы обедню в приходской церкви. Когда вернулись мы домой, то разговелись, чайку напелись, и мой Ефим Петрович вздремнул часок. Потом ушёл на свой бастион, а я легла и так крепко заснула. Вдруг на заре загремели неприятельские пушки. И полетели во все стороны снаряда. Уж мы ли не привыкли к пальбе, А такой еще не слыхали, Разве только в самый первый день бомбардирования. Да еще на беду разыгралась непогода, Заревела буря, морские волны подымались, Что горы, и хлынул дождь. Я выскочила на крыльцо, гляжу, Весь город на ногах. Скачут взад и вперед офицеры, Передвигают отряды солдат к бастионам, едут повозки и фуры с военными снарядами, а к госпиталям несут раненых. Загорелись везде дома, и бедные севастопольцы так перепугались, что многие спасались на Северную. Кто обогнет мысок пешком, а кто с Божьей помощью наймет ялик да пустится по бухте. Хоть и в ней волна неспокойна, а не опасна. Неоткрытое море. Несли на руках к пристани Детей и больных Думала и я бежать А боюсь Пожалуй, попадешь из огня до да вполыми Так и осталась на власть Божию Вернулась в комнату И стала на молитву И гремела эта страшная пальба Детушки целую слишком Неделю, день и ночь На кладбище свозили Целые груды из увеченных Трупов, госпитали Так наполнились, что кто хоть чуточку оправился, тех стали высылать в другие города. Так утомились наши солдатики, что еле на ногах стояли и не успевали они чинить укрепления, примутся за работу, а ядра так на них и сыплются. Один, Господь знает, как было тяжело это время переживать.